Глава 12. Беспокойство. Десять дней спустя, с сегодняшнего дня начинается программа обмена. Мы вместе с Рэем вернулись в номер из гостиничного ресторана, и он тут же грохнулся на кровать. «Ты собрался спать? У нас еще есть время». От раздутого живота ему захотелось спать, и я вскоре услышал его сопение. Со стороны окна раздался стук, я открыл его, а за ним увидел Мишу. «Что-то не так?» «Кот пришел, Мяу». Стоило Мише окликнуть его, как всегда подбежал знакомый черный кот. Он запрыгнул Мишу на плечо, а затем на раму окна. Это был Айвес Некрон, один из семи древних демонических императоров. «Что-то случилось с Дельхейде?» Я поручил ему, как и Хейсу, разузнать о действиях Аваса Дельхеви в Дельхейде. Раз он проделал такой большой путь ко мне, значит дело срочное. «Похоже, что три демонических императора исчезли с Дельхейда». Заговорил черный кот Айвис. Ого, и куда же они направились? Я узнал, что они прибыли сюда, в Гайрадит. Они пропали, но не покидают черты города. Должно быть, где-то скрываются. Как раз во время начала программы обмена, значит. Судя по их действиям, они явно что-то замышляют. Они как-то связаны с Академией Героев? Этого я пока не знаю. Хотя у нас есть сеть среди людей Академии Героев, Признаков каких-либо контактов с персонами вроде Семи Древних Демонических Императоров пока замечено не было. Если Академия Героев вступила в заговор с Авосом Дельхевией, то общая картина становится ясна. Продолжая следить за передвижениями Демонических Императоров. Слушаюсь. Я хотел бы еще кое о вам поведать. Она может, и не связана с Авосом Дельхевией, но тоже беспокоит меня. И в чем суть? Прибыв сюда, я случайно услышал про сказания людей о кромешной тьме. Хм, кстати, владелец того подмостка тоже что-то про это упоминал. И в чем здесь проблема? Судя по всему, она передается у людей еще с древних времен. Она гласит, что скоро Азисион вновь поглотит кромешная тьма, но бояться нечего. Молитесь надеждой, нашему легендарному герою. Тогда он вновь придет и рассеять кромешную тьму лучом надежды. Вроде обычное сказание. Я подозреваю, что та кромешная тьма отсылка на тирана владыку демонов. Хочешь сказать, это сказание, предсказывающее моё перерождение? Верно. Возможно, они передавали его из уст в уста, чтобы упокоить вас вновь вскоре после вашего возрождения. Хм, а у тебя есть доказательства? Предание меня немного обеспокоило, и я провёл расследование. В итоге я выяснил, что данное сказание распространяется по всему Азосиону выпускниками Академии Героев. Они говорят, что кромешная тьма навлечёт на людей отчаяние, но герои не объясняют, что это значит конкретно. Говорят, мало вам не нужно знать, чтобы преодолеть его. Должно быть, такие сказания распространяются из-за большого кредита доверия к героям. И люди верили в то, чего даже не понимали еще с давних времен. То бишь, если перефразировать твои слова, Академия Героев вновь пытается убить перерожденного тирана Владыку Демонов так, чтобы об этом не узнали демоны. И в этот раз концами, не оставив от него даже основы. Если сказание будет о том, что тиран Владыка Демонов навлечет отчаяние, то оно быстро дойдет до нас. Семи древних демонических императоров. Похоже, что они намерены скрывать своего врага под именем Кромешной Тьмы, чтобы не давать Дельхиеду предлога для вторжения. В мире наступила гармония, да и контакты между демонами и людьми прекратились. Прекрасная возможность выждать удобного случая с притворными лицами и орлиными глазами, когда я перерожусь. Вполне допускаю, что это возможно. Только вот есть тут одна странность. Дело в том, что в Академии Героев тоже передавалось имя владыки демонов, А Вас Дельхеви? Вы уверены? Похоже, ученикам строго-настого запретили говорить о нем, но среди них есть не умеющие держать язык за зубами. Я, конечно, не говорю, что это стопроцентная правда, но практически уверен в этом. Айвис замолчал и глубоко задумался. Я еще могу понять, что они на протяжении двух тысяч лет за счет сказаний и преданий передавали свои намерения будущим поколениям вжидая возможности долить тирана владыку демонов. Но если ошибаться в главном имени Владыки Демонов то их даже идиотами, язык называть не повернется. Академия героев просто не сможет найти меня и будет сражаться с сложным владыкой демонов. А что если эта ситуация сложилась из-за того, что планы Аваса Дельхиви и Академии героев переплелись? сказал Айвис. Кто знает? Но это вполне вероятно, учитывая, что в Геродит прибыли демонические императоры. Три лагеря. Аваса Дельхиви, Академия героев и мой собрались здесь и сейчас в Геродите. И у всех свои мотивы. Едва ли все пройдет без сучка и задоринки. Я должен учитывать, что может произойти нечто неожиданное. Твоя задача — разыскать местоположение трех императоров. Я же изучу Академию Героев. С сегодняшнего дня как раз начинается программа обмена. Слушаюсь. Айвес выпрыгнул из окна. «У тебя важное дело?» Миша взялась обеими руками за раму окна и вытянулась на цыпочках. При этом оттуда выглядывала лишь ее голова. Дело? Важное дело владыки демонов. А, вот оно о чем. Именно. Похоже, мы прибыли в весьма неприятное место. Тебе помочь? Когда понадобится. Что ты делаешь снаружи?» Собираюсь пойти в академию. Равнодушно сказала Миша. А не рановато ли? Сегодня же первый день. Очень в духе Миша. Я бросился в окно и вышел наружу. Миша удивленно взглянула вверх. Пойдем вместе. Ага. Она довольно улыбнулась. Мы с Мишей вместе беззаботно пришли к Академии Героев. Когда я коснулся ворот, магический ключ автоматически вскрыл их. Должно быть из-за того, что условия Джетт изменили. Мы прошли через ворота в Академию. Кстати, куда мы должны идти? В большую аудиторию. Миша осмотрелась вокруг. Туда. Она показала в направлении, где стояла вывеска, указывающая, как пройти к большой аудитории. Должно быть, они приготовили ее для учеников Академии Владыки демонов. Следуя указаниям на вывеске, мы поднялись по лестнице и направились в самый глубин коридора. В конце коридора была двустворчатая дверь. На табличке было написано ⁇ Большая аудитория ⁇ Открыв дверь, мы увидели, что внутри было весьма просторно, задние места были расположены очень высоко, а кафедра преподавателя в самом низу, чтобы доску было видно с любого места. Большая! В программе обмена принимают участие много учеников. От одной только Академии Владыки Демонов должны прибыть два класса. А если еще и прибавить к ним учеников Академии Героев, то даже в такой огромной аудитории места хватит едва и два. «Вау, Анос, с добрым утром!» Брюнетка с длинными волосами помахала мне рукой с самого переднего ряда. Это была Элеонора. Она аккуратно поднялась по лестнице большой аудитории и подошла к нам. Арана ты? Неужто ты отличник?» «Что ты?» «Мне просто так захотелось!» Миша удивленно наклонила голову. «Знакомая?» «Ой, прости, я ведь еще не представилась. Меня зовут Элеонора Бьянка. Я третий год к Академии Героев». После чего Миша поклонилась. «Первогодка Академии Владыки Демонов Миша Никрон. «Очень приятно, Мишенька. Меня можешь просто Элеонорой звать». «Приятно познакомиться». «Ты как раз кстати. Я хотел спросить тебя о герое Каноне». Ох ты!» Внезапно раздался голос из входа. Что это тут у нас? Ничего, если отвечу я. Братец из Академии Владыки Демонов. В аудиторию зашел блондин, которого я видел в магической библиотеке. Вместе с ним зашли Ледриан и Лаос. Приятно познакомиться. Я третий ранг Академии Героев, ученик избранного класса Джерго Канон, перерождение второго основного героя Канона и рыцарь создатель Святой Земли Хайна Канон Йорк. Хм. Смотрю, все они любят длинные представления. «Слышал, Лаос тебе проблем доставил? Ты уж прости его, он у нас самая малость задиристый». «Вам не за что просить извинения, мы просто немного поиграли». Стоящий рядом с Хайной Лаос скорчил недовольную гримасу. «Весьма снисходительно с твоей стороны». «Ах да, точно. Может, раз выдался шанс, и со мной поиграешь?» Ага, но я во что ты хочешь поиграть? Сегодняшний урок будет лекцией». В качестве культурно-оздоровительного мероприятия мы планировали провести что-то вроде сражения-состязания между Дальзагедом и Аркланиской. Давай так. Проигравший ответит на любой вопрос победителя. Понятно. Как хочешь. Но тогда... Хайна использовал заклинание Закт. В нем было записано «Проигравший в сегодняшнем состязании без утайки ответит на вопрос победителя». Я, кстати, хотел бы узнать, кто является тираном владыка и демонов. Словно изучая нас, спросил Хайна. Ах да, так вот, по поводу того, каким будет сражение состязания, Я подписал зэк, совершенно не волнуюсь об этом. Ого, а ты в этом уверен? Как-то ты слишком легко подписал его. Не думаю, что в отличие от магической битвы, голой силой ты не прорвешься. Хочешь узнать, кто тиран владыка демонов? Валяй. К тому же какая разница? Лекции? Условия? Ведь я все равно не проиграю. Объяснил я компашке Хай на очевидный факт.